Глава 22. Неаполь, июнь 2060 года. «Итак, девочку приставили к вам, чтобы она училась вашему языку и учила вас собственному», задал вопросы Аган Фелькер. «Примерно так. Руна торговый народ. Им в повседневной жизни необходимо знать множество языков. Как и у нас, их дети быстро усваивают языки, так что руно пользуется этим преимуществом». Когда возникает возможность нового торгового договора, они выделяют ребенка, которого воспитывает его собственная семья, причем он проводит время и в обществе иноплеменников. При таком подходе достаточно высокий уровень общения достигается всего за пару лет. Владение языком передается от поколения к поколению, как и стабильные связи с постоянными торговыми партнерами. День выдался пасмурным и безветренным. Они оставили окна открытыми июньскому теплу и ровному шуму дождя, гармонирующему с негромким и равномерным повествованием Эмилио Сандеса. Винченцо Джулиани изменил расписание слушаний так, что они происходили теперь днем, чтобы Сандес мог отоспаться утром, если ночь выдалась беспокойной. И это как будто бы помогало. «И они воспринимали вас как ребенка, выполняющего ту же обязанность?» спросила Иоганн Фелькер. «Да». «Должно быть, потому что вы были меньше ростом всех остальных в вашем отряде», предположил Филипп Рейс. «Да, и еще потому, что с самого начала все попытки общения производил я, как и следует Толмачу. На самом деле, в течение достаточно долгого времени лишь мистер Квинн среди нас воспринимался Руна как взрослый. У него был средний рост для Руна. И они не испугались у вас с самого начала, ведь они просто не могли прежде видеть никого подобного вам» проговорил Джулиани. «На мой взгляд, это удивительно. Новизна не пугает руна, и мы явно не представляли для них никакой опасности. Очевидно, они посчитали, что, кем бы мы ни были на самом деле, явились к ним, чтобы торговать, и на этом основании включили нас в свое представление о мире». «И сколько же лет было этому ребенку, это асками, в момент контакта, по вашему мнению?» спросил Фелькер, вновь повернув разговор к девочке. Сандос не вздрогнул, не напрягся, отметил про себя Джулиани. Голос его остался прежним, каким был во время всего слушания, ровным и бесстрастным. Доктор Эдвардс сначала предположила, что Аскаме было примерно 7 или 8 лет по земным меркам. Впоследствии мы решили, что ей было около пяти. Межвидовое сравнение — вещь сложная, однако, согласно нашему впечатлению, руна взрослеет быстрее. Фелькер зафиксировал этот факт, и Джулиани проговорил. «А мне казалось, что интеллект обратно пропорционален скорости взросления». Да, отец Робешо и доктор Эдвардс обсуждали этот вопрос. По-моему, они не нащупали строгой корреляции ни внутри обоих видов, ни между ними. Но я не твердо помню, что они говорили. В любом случае, обобщение подобного рода могут и не работать в других биологических системах. «А какого вы мнения об уровне интеллекта Руна?» – поинтересовался Филиппе. «Можете ли вы сказать, превосходят ли они нас, или уступают, или равны в этом отношении?» Сандес впервые в это утро задумался. «Они другие», – произнес он наконец, убрав руки со стола на колени. «Трудно сказать», – после чего умолк, пытаясь ответить на вопрос себе самому. «Впрочем, простите, не могу ничего уверенно сказать на эту тему». Уровень интеллекта среди них варьируется в самых широких пределах, как и среди нас. «Доктор Сандес», — проговорила Аган Фелькер, — «какими именно были ваши отношения с Аскамой?» «С этой несносной девицей?» — переспросил Сандес. Все рассмеялись, а Филипп Рейс подумал, что Эмилио впервые с момента его появления в Неаполе проявил нормальное чувство юмора. Чуть улыбнувшись против собственного желания, Фелькер проговорил а не могли бы вы рассказать о них подробнее? Она была моей учительницей и ученицей, а также невольной сотрудницей моих исследованиях, отважной, смышленой, настойчивой, безжалостной и то еще занудой. Она бесила меня, я беспредельно любил ее. — А ребенок этот, это дитя, вас любила? — спросил Фелькер, нарушая молчание, воцарившееся после последних слов Сандеса. В конце концов, именно он и никто другой признался в убийстве Аскома. Джон Кондотти затаил дыхание. «Еще один трудный вопрос, в стиле «Насколько разумна Руна?» нейтральным тоном проговорил Сандос. «Любила ли она меня?» «Не взрослой любовью, во всяком случае, в начале. Она была тогда еще совсем ребенком, не забыли? Она любила фокусы, и я был для нее лучшей игрушкой, которую только можно вообразить». Ей было приятно то внимание, которое я оказывал ей, и статус приятельницы-иноземца. Ей нравилось командовать мной, поправлять меня и учить правильному поведению. Марк Рабишо видел в этом элементом принтинга. Сама биология заставляла ее быть все время со мной. Но это был ее сознательный выбор. Она могла рассердиться на меня, обидеться, если я не реагировал на ее просьбы, причем в таком случае расстраивался и я. «Ну да, полагаю, что она любила меня». «Вы назвали ее невольной сотрудницей в своих исследованиях. Что это значит? Вы принуждали ее?» – спросил Фелькер. «Нет. Я о том, что ей становилось скучно, и она тоже сердилась на меня, когда я настаивал на своем. И она тоже бесилась», – признал Сандос. «Вы осознаете разницу между полиглотом и лингвистом?» – по аудитории пробежал ропот – Слова были известны всем, однако никому из них не приходилось формулировать разницу между обозначаемыми ими понятиями. «Способность в совершенстве разговаривать на языке не обязательно совпадает с лингвистическим пониманием его», — пояснил Сандес. «Можно ведь играть в бильярд, не обладая знанием законов Ньютона, так? Получив высшее образование в антропологической лингвистике, в своем общении с Аскомой...» Я преследовал цель не просто научиться, так сказать, правильно просить передать мне соль за столом, но получить представление о глубинных процессах в культуре этого народа и когнитивных закономерностях. Изменив позу в кресле, он снова переложил руки. Ему никак не удавалось найти удобный для рук позы, когда на кистях его были протезы. Вот, например, однажды Аскама показала мне симпатичную такую стеклянную фляжку и произнесла при этом слово «Асхаваси». Сначала я подумал, что слово «асхаваси» примерно означает «кувшин, банку или бутылку». Однако заранее ни в чем уверенным быть нельзя, и я указал на ее стенки и спросил, «Нет ли Асхаваси?» «Нет, у этого имени нет». Тогда я указал на кромку, и это тоже не было Асхаваси, и имени не имело. Тут я указал на донца и снова спросил, «Опять неправильно». Тут Асками стало скучно, потому что я задаю глупые вопросы. Я тоже возмутился, так? Как мне было понять, дразнит ли она меня, или я что-нибудь путаю, и Асхаваси — это форма фляжки, стиль, в котором она изготовлена, или даже цена? Оказалось, что Асхаваси — это замкнутое пространство, емкость, вместимость. Способность вмещать содержимое считалась важнее физических характеристик объекта. «Изумительно!» прокомментировал Джулиани, подразумевая не только лингвистическую концепцию. Наконец, оказавшись на родной ему почве, Сандос неожиданно проявил себя как непринужденный, даже словоохотливый оратор, а кроме того, он аккуратно отвел разговор от Аскамы, как и предсказывал Фелькер. Интересно, что Фелькер, среди всех присутствующих, постоянно занимался предсказаниями реакции Эмилио, Наступила пауза, пока Сандас осторожно и неторопливо смыкал облаченные в протезы пальцы на чашке с кофе и медленно подносил ее к губам. Он поставил чашку на стол слишком резко, словно бы вообще потерял контроль над пальцами, стуком нарушив тишину кабинета. Подобные небольшие движения по-прежнему давались ему с трудом. Никто не обратил на это внимания. Аналогичным образом у них существует слово для обозначения того пространства, которое мы назовем комнатой, но отсутствуют термины для обозначения стен, потолка или пола. Продолжил он, осторожно опуская руки на стол, стараясь не поцарапать его полированную поверхность проволоками протеза. Обозначается функция объекта, то есть потолок, например, будет именоваться по функции защиты ограниченного помещения от дождя. Далее у них нет никакого представления о границах, которые разделяют у нас страны. Они используют для этого слова, обозначающие основное богатство региона. Цветок для такой-то настойки или траву, из которой получают тот или иной краситель. Наконец, я начал понимать, что у руна нет слов, обозначающих грани, которые с нашей точки зрения отделяют один элемент от другого и в этом находит свое отражение структура их общества, восприятие физического мира и даже их политический статус». Голос его начинал дрожать. Эмилио умолк на мгновение, посмотрев на Эда Бера, который кивнул и направился в угол кабинета, где провел пальцем по горлу, что заметил только отец-генерал. «Итак, по сути дела, подобный лингвистический анализ, проговорил Эмилио, вновь пуская руки на колени, — может помочь нам найти схему мышления, на основе которой формируется грамматика и словарь, и связать ее с культурой говорящих на конкретном языке. Яаскома не понимала, почему у вас возникли трудности с усвоением таких простых концепций, — сухо отметил Филипп Рейс. Именно, и я тоже бывал разочарован ее неспособностью понять, что в определенные моменты дня и ночи мне необходимо уединение. Руна- крайне общителье создания. Отец Робешо и доктор Эдвардс полагали, что структура их общества ближе к стадной, чем в обществе приматов с их свободным родством и общественными альянсами. Руна трудно было понять само желание побыть одному. Это утомляло. Эмилио хотелось уйти. Ладони казались ему ошпаренными кипятком. Становилось все труднее и труднее выбросить из памяти утренние новости. Хотелось отвлечься, забыть все личное, прочитать лекцию, однако они заседали уже три часа, и сосредоточиться удавалось только с большим трудом. «Беда с иллюзиями заключается в том, — подумал Сандос, — что они существуют сами по себе. Ты начинаешь осознавать их существование только после того, как их отберут у тебя». Он был у нового доктора. «На обследование ушло несколько часов». Состояние кистей, сказали ему, можно улучшить только в косметическом отношении, но никак не функциональном. Нервы перерезаны слишком давно, чтобы их возможно было восстановить. Мышцы искалечены еще сильнее. Ощущение сильного ожога, досаждавшее ему теперь, приходившее и уходившее непредсказуемым образом, по всей видимости, было сродни фантомным болям, посещающим людей, потерявших конечность. В данный момент он мог выпрямить пальцы, изобразить двумя пальцами полезный крючок на правой руке. И все. Другого теперь не будет. Он вдруг понял, что Иоганн Фелькер что-то проговорил, и в комнате воцарилась глубокая тишина. На сколько же минут я забылся?» — подумал он. Эмилио протянул руки к кофейной чашке и на сей раз аккуратно поставил ее. «Прошу прощения», — проговорил он, не сразу поглядев на Фелькера. «Вы что-то сказали?» «Да, я сказал, что интересно слышать, как аккуратно вы уводите разговор от ребенка, которого убили, и подумал, что у вас, конечно, тут же самым удобным образом разболится голова». Чашка рассыпалась прямо в руке. Эдвард Берр поторопился принести тряпку, чтобы вытереть пролившийся кофе, а Джон Кондотти собрал осколки фарфора. Фелькер сидя не отводил глаз от Сандеса, лицо которого казалось вырезанным из камня. «Какие же они разные!» — подумал Винченцо Джулиани, глядя на сидевших друг напротив друга мужчин. «Одного, словно вырезанного из обсидиана и серебра, и другого, желтого, как смесь масла с песком. Интересно, а знает ли Эмилио, какую зависть в отношении к нему испытывает Фелькер? Да и знает ли они ней сам Фелькер?» «Энергетический прилив», — рассуждал филипп Рейс, объясняя всем оплошность Эмилио, чтобы загладить общее смущение. «В усталых мышцах возникают хаотические электрические потенциалы. Со мной часто случается подобное». «Если у меня еще есть ноги, Филиппе», — негромко с ядом проговорил Сандос. «Почему вы пытаетесь ходить за меня?» «Эмилио, я только...» После короткого и бурного диалога на площадном испанском отец-генерал непринужденно произнес, «Я думаю, что на сегодня с нас хватит, сеньоры. Эмилио, я бы хотел обменяться с вами парой слов. Остальные могут идти». Оставаясь на своем месте, Сандос бесстрастно следил за тем, как уходят Фелькер, Кондотти и побледневший Феллиппе Рейс. Задержавшийся возле двери Эдвард Бер многозначительно посмотрел на отца генерала, не ответившего на этот взгляд. Джулианни заговорил, когда они остались вдвоем. «Похоже, вам больно. Это опять голова?» «Нет, владыка. Черные, холодные, как камень, глаза повернулись к главе ордена. «А если бы было больно, вы сказали бы мне об этом?» «Бессмысленный вопрос». Джулиани еще до того, как эти слова сошли с его губ, знал, что Сандос никогда не признает этого, тем более после только что сделанного фелькером намека. «Вашим коврам ничто не угрожает», — с нескрываемой надменностью заверил его Эмилио. «Рад слышать это», — любезно проговорил Джулиани. «Но стол пострадал. Вы жестоко обходитесь с обстановкой и были жестоки к Рейсу. «Он не имел права говорить за меня», — отрезал Сандес, гнев которого медленно отступал. «Он пытается помочь вам, Эмилио. Когда мне понадобится помощь, я сам попрошу о ней». «В самом деле? Или, может быть, продолжите ночь за ночью поедать себя заживо?» Сандес моргнул. «Сегодня утром я говорил с доктором Кауфман и в расстроенных чувствах выслушал ее прогноз. Она не понимает, почему вы так долго терпели эти протезы, такие тяжелые и неуклюжие по ее словам. «Почему вы не попросили переделать их? Чтобы не задеть чувства отца Сингха, — предположил Джулиани, или благодаря какой-нибудь извращенной разновидности латиноамериканской гордости?» Перемена произошла почти незаметно, но иногда можно сказать, что попал в цель. Дыхание изменилось, стремление удержать себя в руках сделалось более очевидным. И вдруг Джулиани обнаружил, что терпение его на мачизм Сандеса кончилось, и потребовал ответа. «Так вам больно? Да или нет?» «Я должен отвечать, владыка?» Издевка была очевидна. Смысл ее не совсем. «Да, черт возьми! Должен! Говорите!» «Болят ладони!» — последовала пауза. И протез сжжет мои руки. Заметив мелкие, торопливые движения грудной клетки Эмилио, Джулиани подумал. «Боже мой, каких усилий стоит этому человеку признать, что он страдает?» Резким движением отец-генерал поднялся на ноги и отошел от стола, чтобы взять паузу на размышление. Холодный пот и дурнота Эмилио были ему знакомы. Хрупкое тело его было безжалостно выставлено на всеобщее обозрение – Джулиани сам ухаживал за ним во время ночных кошмаров и с душевным смятением наблюдал за тем, как Сандос соединял себя воедино, увязывая отдельные фрагменты, бог весть каким упаковочным шнуром. Забыть это все было совершенно невозможно, даже когда Сандос находился в самом худшем расположении духа и воспринимал даже самую искреннюю попытку помочь себе как серьезное оскорбление и личную обиду. И отец-генерал задумался над тем, Каково это человеку, находящемуся в рассвете сил, ощущать себя таким хрупким и слабым? Сам Винс Джулиани никогда не болел ничем более серьезным, чем простуда, не получал травм более серьезных, чем перелом пальца. «Как знать», — подумал он, — «возможно, на месте сандерса я бы тоже скрывал свою боль и огрызался на любые проявления сочувствия». «Вот что», — проговорил он, смягчаясь возвращаясь к столу, «Эмилио, вы, вне всякой конкуренции, самый крепкий сукин сын из всех, кого я встречал в жизни. Я восхищен вашей силой». Санда сбросил на него яростный взгляд. «Совершенно серьезно, без шуток», воскликнул Джулиани. «Общеизвестно, что, порезавшись бумагой, я однажды требовал общий наркоз». Смех. Искренний смех. И, вдохновленный небольшой победой, Джулиани рискнул попросить. «Вы прошли через ад, и всем нам с избытком доказали, что не являетесь слабаком. Но как мы можем помочь вам, Эмилио, если вы никому не говорите о том, что с вами не так?» Сандос ответил не сразу и едва слышным голосом. «Я говорил Джону о моих руках». Джулиане вздохнул. «Ну, можете принять за данность, что Кондотти сохранит тайну» идиот укорил он себя подобной откровенности подразряд соблюдения тайны исповеди не попадают впрочем санде возможно воспринимал свои слова иначе поднявшись джулиани отправился в персональный туалет примыкавший к его кабинету он вернулся оттуда со стаканом воды и парой таблеток которые положил на стол перед сандерсом видите ли я не принадлежу к людям которые считают излишние страдания благородными сказал джулиане «Отныне принимайте лекарства, когда ваши руки будут болеть». Он проследил за тем, как Эмилио с трудом подобрал их одну за другой, отправил в рот и запил водой. «И если эти таблетки не будут помогать, вы скажете мне, понятно, и мы подберем вам что-нибудь посильнее. Я уже послал за Сингхам, и надеюсь, что вы расскажете ему, что именно не так с этими протезами. И если он не сумеет исправить, мы обратимся к кому-то другому». Взяв стакан, Джулиани отнес его назад в туалет и задержался там на несколько минут. Когда он вернулся, Сандос, сосунувшийся и бледный, еще сидел за столом. Воспользовавшись моментом, отец-генерал вернулся за свой стол, взял планшет и набрал код, открывавший доступ к файлу, с которым были знакомы только он сам и еще двое людей, которых уже не было в живых. «Эмилио, я пересматривал текстовые версии отчетов отца Ярброу. Я читал их в прошлом году, когда сотрудники Абаяси нас известили о вашем появлении, но сейчас, конечно, я отнесся к ним более внимательно», — проговорил Винченцо Джулиани. «Ярброу описывал ваш первый контакт с девочкой Аском и селянами Руна примерно теми же словами, но должен сказать, что его описание оказалось куда более поэтичным, чем ваше». Более того, он был глубоко растроган этой встречей, как и я сам, когда читал его описание. Сандос не отреагировал, и Джулиани усомнился в том, что он слушал его. «Эмилио», — Сандос посмотрел на него, и Джулиани продолжил, «закончив свое описание первого контакта в шифрованном приложении, предназначенном только действующему генералу, Отец Ярброу написал вас следующее. Я верю, что его вдохновлял Святой Дух. Возможно, что сегодня я смотрел в глаза Святого. Прекратите. Простите? Джулиани оторвался от текста, моргая. Он не привык, чтобы к нему обращались в подобной манере, даже с глазу на глаз, даже из уст человека, чьи ночи теперь стали частью его собственных». Его кошмары прерывали его собственный сон. Прекратите. Оставьте мне хоть что-то, Сандо сотрясло. Не надо перебирать мои кости, Винс. Наступила продолжительная пауза. Джулиани взирал в жуткие глаза, просчитывал последствия. Простите меня, Эмилио, проговорил он. Простите меня. Сандо посмотрел на него чуточку дольше, немного отвернулся, стараясь унять дрожь. «Вам не понять, как это было. Не поймете, не получится». «Это следует понимать, как извинение на его собственный лад», — понял Джулиани. «Но, быть может, вы все-таки попробуете объяснить мне?» — аккуратно предположил отец-генерал. «Но как я могу объяснить то, чего сам не понимаю?» — воскликнул Эмилио. Внезапно поднявшись с места, он прошел несколько шагов, а потом повернул назад. Очередной надлом Сандеса всегда выглядел пугающе. «Каким я был тогда и каким сделался теперь? Я не знаю, как понимать то, что случилось со мной, Винс». Воздев к небу руки, он тут же уронил их. Винченцо Джулиани, которому пришлось за свою жизнь услышать множество признаний, ждал, сохраняя молчание. «Но знаешь, что хуже всего?» «Я любил Бога», — проговорил Эмилио полным непониманием голосом. Слезы высохли столь же внезапно, как и появились. Он замер на месте, глядя на нечто, недоступное глазам Джулиани, а потом подошел к окну, чтобы посмотреть на дождь. А теперь все стало пеплом. Все превратилось в пепел. После чего самым невероятным образом рассмеялся. И смех его был столь же мучителен, как и внезапные слезы. «Думаю, — начал отец-генерал, — что смог бы оказаться более полезным для вас, если бы понимал, как именно вы воспринимаете все это, как комедию или как трагедию?» Эмилио не стал отвечать сразу. «Пока что, — думал он, — лучше помалкивать о том, что нельзя изменить, с учетом латиноамериканской гордости. Иногда он казался себе самому пушистой головкой зрелого одуванчика, разлетающейся во все стороны, сдунутой дыханием ветра». Унижение становилось почти нестерпимым. Он уже думал и даже надеялся иногда, что она убьет его, что сердце его остановится. «Быть может, в этом и заключена часть всей шутки», — приходила тусклая мысль. Отвернувшись от окна, он посмотрел в комнату на пожилого человека, спокойно наблюдавшего за ним с противоположной стороны прекрасного старинного стола. «Если бы я понимал это...» проговорил Эмилио Сандос по возможности приближаясь к сердцевине собственной души и к позорному для него признанию. «Тогда мне не потребовалась бы помощь». В известном смысле Винченцо Джулиани усматривал в попытке понять Эмилио на настоящей стадии их причудливо разделенных судеб великую и страшную привилегию. Работать с Сандесом было столь же интересно, как ходить под парусом в непогоду, Следовало постоянно реагировать на бесконечные изменения силы и направления, считаясь при этом с постоянной опасностью перевернуться и свалиться в воду. Это был вызов всей его жизни. Первоначально он попросту отмахнулся от данной Ярброу оценки духовного состояния Эмилио, посчитав ее неточной или преувеличенной. Он не доверял мистицизму, хотя орден, которому он управлял, как раз на мистицизме и основан – И тем не менее, отец-генерал хотел принять в качестве рабочей гипотезу, гласившую, что Эмилио Сандос воспринимал себя как подлинно верующего человека, как душу, взыскующую Господа, согласно данной Эдамбером формулировке. И Сандос должен был в какое-то мгновение ощутить, что обрел Бога и предал его. Но хуже всего было то, что, по словам Сандеса, он любил Бога. Теперь Джулиани понимал суть трагедии пасть от состояния Божьей милости, пламенить любовью к нему и дать ей выгореть, превратиться в пепел, сподобиться такой благодати и пасть до торговли телом и убийства. «Конечно, — думал Джулиани, — у него должен был существовать другой путь. Зачем Сандос начал торговать с собой? Даже с его руками должен был существовать иной способ бытия. Можно было попрошайничать, красть еду, да что угодно». Части головоломки превосходно сходились в единое целое. Эмилио ощущает себя неправильно осужденным людьми, которым не приходилось проходить испытания одиночеством в нечеловеческих условиях чуждого мира. Джулиани понимала, что даже неудача в таком испытании наделяет человека определенным нравственным авторитетом. Именно поэтому ему, отцу-генералу, Было так легко просить прощения у Эмилио и обращаться с ним с определенной долей уважения. И тактика это работала. Между ним и Сандесом то и дело возникали искорки подлинного контакта, когда этот Латина был готов рискнуть и приоткрыться в расчете на понимание или для того, чтобы что-то понять самому. Однако Джулиани понимал, что Эмилио держит его более чем на расстоянии протянутой руки, как будто между ними... Существовало нечто такое, чего не хотел видеть, а тем более обнаруживать сам Сандос. Нечто такое, что может привидеться только во сне, но о чем невозможно заговорить даже самой черной ночью. Нечто такое, что придется силой выволакивать на свет. Необходимо учесть возможность того, что ошибается как раз Эдбер, а прав Фелькер, Возможно, оказавшись в полном одиночестве, Сандос обратился к проституции, потому что она утешала его. Бога он любил, однако грубый секс приносил ему удовлетворение. Если выставить подобную истину на всеобщее обозрение как внутреннюю его суть, подобная перспектива может сниться ему в кошмарных снах и повергать его в смятение. Иногда, как любил говорить Джон Кондотти, простейшее решение лучшее. Такой великий знаток души человеческой, как сам Иисус, некогда сказал. «Широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». «Терпение», — подумал Джулиани, — «добродетель старого моряка. Сперва один гаус, потом другой». Его персонал в Риме, старательно выпистыванный и обученный, полностью соответствовал своим обязанностям. «Настало время, и давно уже» перекладывать на молодежь часть своего бремени решений, не отрывая руки от руля Ордена. Настало время этому старому священнику, Винцу Джулиане, то есть, обратить накопленные за всю жизнь опыт и знания на одну человеческую проблему, призвать ту мудрость, которой он обладает, на помощь душе человеческой, мужчине, с горечью назвавшему себя шлюхою Господней. Терпение. Спешить некуда». Винченцо Джулиани поднялся, наконец, и направился к окну, возле которого все это время находился Сандос, серый, как сама непогода, как льющийся снаружи дождь. Джулиани остановился перед ним так, чтобы Сандос мог его заметить. Жизнь научила его не пугать человека, подходя к нему со спины. — Пойдемте, Эмилио, — пригласил его Винс Джулиани. — Угощу вас пивком.